Глава 12 В отсутствии машины были свои преимущества и недостатки. С одной стороны, Ян раздражала необходимость постоянно зависеть от других. Если ему нужно было куда-то попасть, сначала приходилось вызвать такси или добыть служебный автомобиль. Это уже не свобода и лишние люди, которые знают, где и во сколько он был. Не критично, просто неприятно. Зато пока за рулем находился другой человек, Ян мог отвлечься на что угодно. Появлялось дополнительное время, чтобы подумать о делах. Теперь же он и вовсе смотрел видео по пути в коттеджный поселок. Тому, что управляет автомобилем, таким лучше не развлекаться. Ян не был любителем всех этих светско-криминальных новостей, попыток раздобыть сочные подробности, реальных преступлений или комментариев тех, кто находился за три квартала от места происшествия, но вроде как что-то слышал или почувствовал. Однако нынешний случай был особым теперь ян с любопытством наблюдал как журналисты на бегу брали комментарий у филиппа беленкова снимали чуть ли не на камеру смартфона а значит никакого согласия на интервью он не давал филиппа попросту подкараулили у его фермы ему оставалось лишь убегать либо все-таки ответить на пару вопросов едва сохраняя на лице натянутую улыбку филипп валерич так это правда что ваша жена отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу к сожалению это правда Моей семье постигло большое горе, которого я не пожелаю даже врагу, и мне хотелось бы, чтобы мое право на личную жизнь уважали. Но журналистка то ли не поняла намек, то ли, в принципе, уже обзавелась иммунитетом против личных границ. Принудительная госпитализация — это же очень сложно. Как вам удалось этого добиться? Все с тем же вымученным вежливым видом Филипп поднял вверх левую руку, демонстрируя объективу камеры. Свежая белоснежная повязка с проступившими пятнами крови наглядно демонстрировала, что продолжать управление всеми своими бизнесами Беленкову теперь предстояло без двух пальцев – мизинца и безымянного. Когда любимая жена сносит тебе два пальца кухонным ножом, это достаточно значимая причина для тревоги. Хотя не могу сказать, что оснований для беспокойства не было и раньше. Ее поведение менялось все сильнее и сильнее, она несла какой-то бред, часто срывалась, Но я не хотел замечать. А теперь вот дождался осени. Сам виноват, дурак. Но слова осенние обострения раньше были для меня чем-то бесконечно далеким и не имеющим к моей семье никакого отношения. А получилось вот как. Теперь прошу меня извинить. Мне действительно нужно идти. — Филипп Валерьевич, как это событие пережили ваши дети? — допытывала журналистка. — Вы поддерживаете контакт с женой? Что говорят врачи насчет ее перспектив? — Филипп Валерьевич, ну куда же вы? Однако лимит вежливости Беленкова на этот день определенно был исчерпан. Он теперь обращал на журналистку не больше внимания, чем на назойливую осеннюю муху. Очень скоро он скрылся на охраняемой территории, где улыбаться было не обязательно В истории с внезапным помешательством жены Ян не поверил ни на секунду. Он прекрасно понимал. Беленков наконец-то вычислил того, кто давно уже портил ему кровь, а заодно и подставлял Яна. Следовало догадаться, что гадит ему кто-то близкий, на это многое намекало. Но, пожалуй, Филипп не ожидал такого от женщины, прожившей с ним много лет. Вот и оставался слепым к очевидному. однако всему приходит конец. Между супругами шла игра, в которой не может быть компромиссов. Только победитель и проигравший. «Как думаешь, он убьет ее?» Задумчиво поинтересовался Ян. Ева сама вызвала сопровождать его во время визита к Александре. Дело было не в отравлении его сестры. Когда Ян впервые узнал об этом, он сразу помчался в поселок, а Ева, которая тогда тоже была с ним, осталась в квартире. Теперь же она заявила, что закончила какие-то важные дела, и у нее появилось больше свободного времени. Это могло быть правдой, а могло и не быть. С Евой никогда не поймешь. Сейчас она сидела рядом с Яном в такси и со скучающим видом наблюдала за последними золотыми пейзажами осени кролику с участием Беленкова она не проявила ни малейшего внимания. Но отмалчиваться Ева не стала, ответила, не отрываясь от окна. «Вряд ли. Этому делу привлечено слишком большое внимание. Если его жена внезапно умрет, у него будут новые проблемы. А он только избавился от старых». «Это понятно. оно отсекла ему два пальца. Вопрос в том, в состоянии ли он такое простить. Кому нужно его прощение?» Он сам проморгал необходимые данные. Иногда жизнь учит и так. В любом случае, вероятность того, что он ее убьет, предельно низка. Ее семья следит за ситуацией. Их задача — не уберечь ее живой, а защитить ее от худшего, на что способна психиатрическая лечебница. Ян то и дело косился на водителя такси, ожидая, когда тот вмешается в, по меньшей мере, странный разговор. Однако мужчина, казалось, их вообще не слушал. За все время в пути он проронил всего пару слов, в основном здороваясь и уточняя маршрут. Возможно, за долгие годы за рулем он услышал столько, что его уже ничем нельзя было удивить. В эти дни Александра не покидала свой временный дом. Чувствовала на себя уже хорошо, она изначально пострадала меньше, чем Гая. Но тут взбунтовался обычно терпеливый Андрей, который указал, что ее детективная самодеятельность зашла слишком далеко. Он был не против того, чтобы Александра оставалась в коттедже, лишь потому, что это место подходило для восстановления куда лучше, чем городская квартира. Свежий воздух, безопасное место для прогулок. Но Андрей больше не уезжал в Москву. Он постоянно находился рядом, и сложно было сказать, от кого он охраняет Александру. От непредсказуемых соседей или от самой себе? Когда прибыл Ян и Ева, их встречала сама Александра. Недавнее отравление уже ничем не напоминало о себе. Тут Андрей перестраховывался, конечно. А вот Гайя до сих пор оставался вялым. Он и теперь терпеливо лежал под капельницей. Гостей поприветствовал лишь ленивым движением хвоста. Андрей ему столько лекарств проколол, что я даже половину не помню. Сообщил Александра. Сказал, что очень похоже на отравление крысиным ядом. Он такое в клинике видел, когда домашние животные добирались до отушек отравленных ядом крыс и мышей. Она проводила их на террасу, где стоял стеклянный столик, окруженный плетеными креслами. На гладкой поверхности были небрежно разбросаны желтые и оранжевые листья. Вряд ли они попали сюда случайно. Скорее всего, сестра специально собрала их, просто потому, что они ее радовали. Александра ненадолго покинула гостей, а вернулась уже с большим стеклянным чайником, полным цветов и листьев, плавающих в янтарных волнах чая. Остальную посуду... «То, что потяжелее, принес Андрей?» «Получается, точно яд установить до сих пор не удалось?» «Спросил Ян. «Хотя меня больше интересует способ отравления». Он задал этот вопрос не просто так. Естественно, они обсудили случившееся еще в первый день. Ян готов был задержать хоть все семейство Максаковых, если бы нашел минимальный повод. Однако повода не было». Александра помнила каждую минуту, проведенную в доме, каждое событие, и не было ни одного указания на то, что кто-то пытался намеренно ее травить. Все намекало, что она пострадала случайно, просто оказалась в зоне воздействия на веру, у которой похожие симптомы проявились давно и куда тяжелее. Они проговаривали это не один раз, но втроём, Теперь же Ян выводил сестру и Андрея на тот же разговор, чтобы узнать мнение Евы. Пока она не спешила ничего говорить, Она смотрела только на осенний сад, роняющий последние листья на дорожке и клумбы. «Да я себе уже всю голову сломала», — пожаловалась Александра. «Еще и то, что гай отравился сильнее, чем я. Он вообще ни к чему, кроме меня, не приближался. Может, все-таки перехватил где-то крысу, пока ты не смотрела?» — уточнил Ян. Э -э, «А меня, по-твоему, угостил? И Вера тоже только дохлыми крысами питается, потому что в них белка много?» «Ты права, не сходится». «И ничего не сходится», — вздохнула Александра. «Я ничего не ела и не пила. Она мне даже не предлагала. Не до того было. К тому же Вера рассказывала, что она и сама подозревала отравление. Тогда проверили всю еду, посуду и даже косметику в доме». «Ничего. Возможно, зная о проверке, улики успели убрать?» — предположил Ян. «Вера считает, что нет, и я ей по большей части верю». «Если бы кто-то внезапно убрал посуду или ее личную косметику, она бы наверняка заметила». «Что же до продуктов? Ну, их можно убрать, но след сильного яда наверняка бы остался. Да и потом я сомневаюсь, что у Веры есть личные продукты. Они одни на весь холодильник, и никогда не знаешь, кто что схватит». «Могли распылять что-то», — указал Андрей. «Это наименее эффективный способ, но тоже работает. Это объяснило бы, почему Гая пострадал больше». Ядовитый газ скапливается у пола, хотя, конечно, в таком большом доме это сомнительный подход. «И что, александру так быстро накрыл бы отдыхание?» — засомневался Ян. «Как-то маловероятно», — заметила Александра. «Но дело даже не в том. Мы снова возвращаемся к проблеме контролируемого заражения. Газу не прикажешь собираться только там, где нужно. В этом доме два ребенка. Таню тоже лучше так воспринимать. Они бегают, где хотят». Если бы весь коттедж был отравлен, у них тоже появились бы симптомы. Но у них ничего нет. Вы же сами видели. Да и Максим Максаков. Много ли сердечнику надо? Он бы первым отправился в мир но если бы действительно дышал ядом. Я же говорю, я все уже обдумала. Чем еще мне было заниматься под капельницей? Там скучно и уныло. Не нужно коситься в мою сторону, так будто капельница была проблемой, а не решением. Спокойно указал Андрей. Он повернулся к Яну. «Я, если честно, тоже не совсем понимаю, что и как тут проделали. Но это вряд ли надежда на удачу, на то, что яд достанется тому, кому предназначен. Это какой-то очень тонкий расчет. Я людей лечу, а не убиваю. Мне сложно понять такое». Именно поэтому Ян и привез на этот разговор человека, который чаще убивает, чем спасает. Но Ева как будто снова ушла в ей одну известную реальность. Казалось, что тему можно сворачивать когда она, наконец, повернулась к истальным. Ева взяла чашку с чаем, сделала несколько неспешных глотков и поинтересовалась. «Был ли там зеленый цвет?» «Чего?» — нахмурилась Александра. «Ты это у меня сейчас спрашиваешь? Или у тебя соединение с космосом не вовремя оборвалось, и до инопланетян вопрос не долетел? Кто-то другой на месте Евы сорвался бы или продемонстрировал хоть какое-то раздражение». Ева же привычно воспринимала иронию и извительность только тогда, когда они имели для длиннее значение. Сейчас, очевидно, не имели. «Помнишь ли ты в своем окружении большое количество зеленого цвета?» Потрудилась уточнить она. Александра ответила не сразу. Может, ей и не нравилась Ева как человек, но ее интеллект сестра определенно уважала. В этом я не сомневался. Поэтому теперь Александра наверняка припоминала оба своих визита в дом Максаковых. В первый раз, когда она провожала туда Веру, все обошлось. Значит, зеленый цвет имел значение лишь во втором случае, когда ей и Гае резко стало плохо. «Ну, там был зимний сад», — наконец сказала сестра. Судя по тому, она и сама сомневалась, стоит ли вообще упоминать эту информацию. «Но все растения в нем показались мне знакомыми», Я еще отдельно спросила об этом Веру, она ответила, что проверила растения, убедилась, что ядовитых среди них нет. Ей этот сад Лиза подарила, вот она и насторожилась. Но с растениями проблем нет. «Значит, это не сад. Что еще?» «Да вроде все. Точно? Ну, наверное, кажется. Да не знаю я. Что за шара да вообще?» Разозлилась Александра, но быстро спохватилась. «Хотя нет, подожди, кое-что было. В мастерской Веры очень красивые обои, винтажные, насыщенного зеленого цвета, прям такие изумрудные». «Вот и все», — кивнула Ева и измолчала. Я надеялся, что она продолжит, это всего лишь какая-то драматическая пауза, пусть и не свойственная Еве. Но нет, ей действительно казалось, что все необходимое прозвучало. В одни дни выносить Еву было куда сложнее, чем во все остальные». «Нет, это не все», — терпеливо отметил Ян. «Это даже близко не все. Причем тут зеленые обои в мастерской Веры?» Ева посмотрела на него с немой укоризной, как на ребенка, который интересуется, почему нельзя есть туалетную бумагу. Ведь она так похожа на зефир. Но тут помощь пришла, откуда не ждали. В разговор вмешался Андрей. Я, кажется, знаю, на что он намекает. Александра поперхнулась чаем и была вынуждена выплюнуть напиток за пределы террасы. Откашлявшись, она изумленно поинтересовалась. — Ты знаешь? Серьезно? Ты теперь говоришь на ее языке? — Нет, просто вспомнил кое-что. Он стойкий зеленокраситель получает из буршьяка, и дает он как раз насыщенный изумрудный оттенок. — Ну откуда ты знаешь? И с каких пор? — Да уж сам не помню, когда именно это прочитал. Пожал плечами Андрей. «Но изучал я достаточно долго. Что-то нужно было мне по работе, а что-то запомнилось само собой как интересный факт. Зеленый краситель из мышьяка был очень популярен во второй половине девятнадцатого века и даже в начале двадцатого. У нее мастерская стилизована под викторианскую эпоху», — прошептала Александра. «Но так же не может быть. Допустим, тогда не знали, что клеить на стенобои с мышьяком — плохая идея. Зачем Вера сделала это сейчас?» А почему-то решила, что она сделала это сама. Тут Ян был солидарен с Андреем. Вполне вероятно, Вера не знала о том, какой опасности себя подвергает. Она посмотрела картинки нужной эпохи, запомнила красивые зеленые обои, захотела такие же. А может, тот, кому нужно было избавиться от нее, принес ей готовый дизайн-проект? Она просто согласилась. Понятно, почему она не заподозрила неладное. Никто бы на ее месте не заподозрил. Кто вообще ждет смерти от обоев? Вера вряд ли знала про всю эту историю с пигментом из мышьяка. Но даже если бы знала, она бы решила, что современная версия викторианских обоев точно избавлена от всякой угрозы. Как она могла догадаться, что кто-то озадачился и воссоздал старую технологию? Это многое объясняло. Вера наверняка не пускала детей в свою мастерскую, а муж туда не заходил, потому что ему не нравился запах красок. Об этом хозяйка дома сказала Александре. Зато сама Вера порой работала в мастерской часами. В такие периоды и происходило отравление. Если она закрывала двери и окна, чтобы ей не мешали, и чтобы не испортить картины, концентрация яда в воздухе наверняка увеличивалась. В какой-то момент Вере становилось совсем плохо. Она вынуждена была отправиться в свою спальню на отдых. Тогда молодой еще организм постепенно выводил яд, Вера не выздоравливала полностью, но выглядела и чувствовала себя значительно лучше. Это тоже не укрылось от Александры, наблюдавшей за ней. Просто раньше сестра не могла найти этому объяснение. Теперь же появилась ясность. Эти ядовитые качели закрепились в жизни Веры. Дурой она не была, заметила неладная. Даже попыталась разобраться, но все ее усилия ни к чему не привели. Она не могла найти источник отравления, На обои никто не обращал внимания. «Но почему врачи, которым она ходила, ничего не нашли?» Александра бросила вопросительный взгляд на Андрея. «И почему не помог анализ крови, который ты делал?» «Начнем с того, что для того анализа, который нужен, крови там не хватило. Но важно другое. Мышьяк плохо распознается через кровь. Лучше делать анализ мочи, материала, для которого ты как раз не предоставляла». Думаю, это не уложилось бы в типичную соседскую просьбу. «Хорошо, допустим. Но другие врачи...» «На начальном этапе могли и не разобраться, что к чему», — пояснил Андрей. «А дальше ее, скорее всего, к нормальным врачам не подпускали. Только к тем, кто говорил ей согласованные диагнозы. Человек, который организовал подобное травление, вряд ли упустил бы такую деталь». «Да уж...» «Прозвучит ужасно, но почему она вообще жива?» «Потому что при таких дозах у организма есть все шансы восстановиться» если он выйдет из зоны поражения и получит хотя бы минимальную поддержку. Но для настоящего выздоровления возвращаться в ядовитую среду нельзя, а Вера возвращалась. С учетом того, что мышьяк сильнейший канцероген, ей срочно нужно полное обследование. Хотя есть еще один момент, который меня несколько смущает. На нее шло все же слишком сильное воздействие. Она просто находилась в комнате с отравленными обоями. По идее, она должна была реагировать скорее, как ты. Слабость, головокружение. Гайя, думаю, в какой-то момент лизнула эти обои или слишком сильно прижался к ним носом. Отсюда и более серьезное отравление. Вера такое вряд ли делала. В викторианских домах рядом с отравленными обоями жили годами и умирали от развившихся заболеваний, а не отравления как такового. Вера же не мертва». Но отравлена сильнее, чем я предположил бы в теории. Ну и, конечно, не эксперт. Пока они обсуждали это, а Ева, казалось, вообще задремала, Ян открыл в смартфоне поисковик и нашел пару статей про те самые отравленные обои из прошлого. Читать все у него не было ни времени, ни желания. Однако некоторые факты сразу бросались в глаза. Здесь сказано, что иногда смерть в домах с такой отравой наступала очень быстро, именно от острого отравления, указал он. «Гибли дети. Целые семьи гибелью Почему настолько разный результат?» «Рискну предположить, что сказывались особенности столкновения с ядом и быта», ответил Андрей. «Если маленький ребенок умудрялся съесть кусочек обоев, то он, конечно, умирал намного быстрее, чем взрослые, которые просто жили в комнате с отравленным воздухом. Да и потом, нужно понимать, что нынешней версии центрального отопления в тех домах не было. Осенью и зимой в комнатах было холодно и сыро». Из-за этого обои напитывались влагой, отклеивались от стен, в них заводилась плесень, усугублявшая воздействие на здоровье. Как итог, в одних домах жили дольше, в других умирали быстрее. Ян, казалось, что это тоже выстрел мимо цели. Им нужна была подсказка, кто и как это провернул. Вот он и хватался за любые зацепки. Но это стало бесполезной. По крайней мере, для него. Зато Александра заметно оживилась, Разве что в ладоши не захлопала. «Вода, конечно!» «Менее информативная реплика, чем наверняка звучала в твоей голове», — проворчал Ян. «А ведь я тебе рассказывала, между прочим. Лиза пришла в мастерскую не просто так. Она пришла с пульверизатором. Цветы плевать». Вера упомянула, что этим регулярно занимается именно Лиза, потому что Вера забывчивая и недостаточно организованная. И Лиза же подарила ей эти растения. «Чтобы получить повод регулярно приходить в мастерскую и создавать нужную влажность, усиливая выброс яда», — догадался Ян. Он обратился к Андрею. «Если это действительно делала Лиза, разве она не рисковала собой?» «Нет, не особо. Разве много времени нужно, чтобы полить цветы? Если пару минут дышать, ничего страшного не будет. Да и потом она вполне могла сдержать на это время дыхание. Или если она приходила в мастерскую в отсутствие веры, надеть респиратор?» Это вполне могла быть Лиза, задумалась Александра. По какой-то же причине Вера заподозрила отравление именно ее? Настолько, что не постеснялась привлечь полицию? Полагаю, Лиза многое ей дарила. И косметику, из сад этот. Скорее всего, из с мастерской помогла. Они уже многое знали об этой истории. Их старший брат все-таки добился помощи от Аркадия Павлова. Тот согласился дать показания, но настаивал, что Мария Савельева никогда никого не убивала. У него не было причин врать, поэтому всю ситуацию я наценивал уже с учетом этого. Савельева действительно не промышляла убийствами. Для нее самым ценным ресурсом были дети, валюта, которая всегда в цене. Но даже их она не похищала просто так. Сначала она получала заказ, а потом подыскивала подходящего ребенка и начинала психологическую обработку. Обработка соответствовала истории каждого клиента. В случае Всеволода Поздеева, например, требовалось лишь украсть младенца, а сложную иллюзию создать как раз для Светы. Это было легко. Взрослая девушка обладала эмоциональным интеллектом и когнитивным восприятием девочки лет 12 Для самого Аркадия Павлова пришлось постараться. И не было восемь лет на момент похищения, и звали ее вовсе не Инна. Но постепенно девочку убедили в том, кто она такая и кем должна стать. Опять же, строго по воле клиента. Однако, если в случае Аркадия Павлова Савельева предложила эту аферу, то в случае Тимура Максакова она скорее кому-то подыграла. Тому, кто был способен на жестокое убийство маленького мальчика. Они искали этого человека и не находили. Зато теперь наметилась хоть какая-то ясность. С семьей Максаковых ведь уже было связано несколько преступлений, и Елизавета Сурначева гармонично смотрелась в центре каждого из них. Началось все со смерти первой жены Максима, Дарьи. Тогда никто не усомнился, что она покончила жизнь самоубийством. Но если Лиза все организовала так же грамотно, как в истории с Тимуром, никто и не мог усомниться. Она, изображавшая и простушку, идеально работала с деталями. Она ничего не забывала. Нет, Дарья все-таки могла покончить с собой. Это тоже вариант. Но с чего бы? Внезапно разыгравшееся безумие? Никто из ее близких не замечал, что она движется к самоубийству. В ней чувствовали злость, но не печаль. Это само по себе ничего не меняет, однако дает повод для размышлений. Что же, до второго брака Максима жена и ребенок брата мешали лизе претендовать на полный контроль наследства. Но это указало сама Вера. Особенно при том, что жизнь Максима могла оказаться короче, чем многие ожидали, это завещание приобретало все большее значение. На это Ян теперь указал стальным. «И ты думаешь, что она действительно заманила Тимура на тот пустырь?» Засменивалась Александра. «Поступила с ним вот так?» «Мы с самого начала подозревали, что это возможно». «Да, но ради денег, при том, что эти деньги не были для нее последними». «Она была бы богата, даже если бы получила половину наследства». «У нее могла быть причина, скрытая от вас», — указала Ева. «Нельзя уповать на мораль и нравственность при оценке мотива преступления». «Слушайте, но есть же предел. Убить родного племянника — это ужасно, особенно при том, что у нее самой нет детей. Она же раздавила будущее своей семьи. Но даже так, желая убить его, она бы сделала это сразу». «Зачем этот бесконечно дорогой цирк с подменой?» «Есть причины, по которым это было выгоднее для нее, чем быстрая смерть Тимура», — задумался Ян. «Это явно помогло ей расшатать нервы Вере». «Слишком непредсказуемо», — покачала головой Александра. «Она не могла быть уверена, что Вера отреагирует именно так и никак иначе. Долгое воздействие мышьяка расшатывает психику», — подсказал Андрей. «У нее были все основания прогнозировать именно такую реакцию». «Ну, допустим». «Опять же, смерть Тимура тоже здорово расшатала бы психику веру». «Да, но по-другому», — указал Ян. «Что произошло бы, если бы Тимур там погиб? Его родители сосредоточили бы все силы и средства на месте. Думаю, они и так не отказались бы узнать, кто сотворил такое с их сыном. И все-таки теперь их главной прерогативой оставалось спасение Тимура. Ты же сама говорила». Вера жила между больницей и церковью. У нее точно не было сил на поиск нападавшего. С Максаковым была похожая история. Он решал, он работал, все свободное время тратил на изучение способов помощи Тимура, да и деньги имеют свойство заканчиваться. За что он заплатил бы с большей готовностью? За спасение или за месть? За спасение. Вот именно. Если за нападением за Тимура стояла Елизавета Сурначева, Она легко могла просчитать реакцию брата и его жены. Она убила собственного племянника, но сложная многоходовой операцией. И, судя по срокам похищения Вани Гаевского, готовится оно начала заранее. В этом уже просматривался фирменный стиль. Дарью Максакову тоже долго подводили к смерти. — Пожалуй, ты прав, — согласилась Александра. Убрав с пути главную конкурентку на наследство, Веру, она становится единственным опекуном Тани Тимура. Она получает все минимум до тех пор, пока Тимуру не исполнится 18 и он не захочет взять свое. Но это все равно не объясняет, зачем ей понадобилось менять настоящего Тимура на двойника. Точно так же она могла взять под опеку настоящего племянника. У него даже проще было бы отжать наследство. Он был слабым и нерешительным. Этот пободрее будет. «Это да». Но она не собирается становиться его опекуном. Замена была нужна как раз для того, чтобы вывести из игры Тимура руками Максима. Легально, без расследования и лишнего шума. Это Ян понял благодаря вмешательству Филиппа Беленкова, который хотел ему навредить. Жизнь порой непредсказуема. Именно Филипп устроил им с Максимом неожиданную встречу, позволив Яну изучить Максакова. Иногда несколько минут личного общения стоит больше, чем несколько суток изучения документов. Для Максима не было ничего страшнее предательства. Это мгновенно выводило его из себя, заставляло замыкаться в коконе собственной оскорбленной гордости. Да еще и становилось серьезным стрессом, наверняка приближающим его кончину. «Смотри, как все это можно разложить», — сказал Ян. Вот Сурначёва доводит Веру до откровенно болезненного состояния, когда все вокруг сомневаются, насколько она, Вера, вообще вменяема. В этот момент Лиза, которая с братом, судя по всему, близка, подбрасывает ему идею о том, что Тимур не его сын. Вера быстренько забеременела, чтобы втащить любовника в официальный брак. Сама Вера уже не в состоянии ничего объяснить. Максаков запрашивает тест ДНК. И что он узнаёт? Что ребёнок не его. — кивнула Александра. Тогда он без дальнейших разбирательств вычеркивает веру Тимура из завещания. Все достается Лизе совершенно законно. Очень может быть. Это объясняет такую сложную схему. Лизе нужна была уникальная ситуация, при которой одного ребенка, любимого ребенка, можно было заменить на другого, а никто не заметил бы. Она сделала это с помощью Савельевой. Все сходится, кроме одного. Но не могла родная тетка пойти на такое. «Опять приплетаете категории добра и зла». Донеслось откуда-то из недр пледа, в которой успела закутаться Ева. И она тоже не хотелось верить, что родной человек провернул такое с маленьким мальчиком. Но факты говорили сами за себя. Больше подозреваемых не оставалось. С верой все же ясно. Да и у Максакова не было ни единой причины убивать долгожданного сына. Его главное — наследие перед близкой смертью. «Что же до Лизы?» Есть такие люди, которые любят только себя, заботятся только о себе, волнуются только о себе. Иного они не понимают. Это и есть предел их любви. Если Лиза была из таких, и правда было бесполезно поражаться тому, как жестоко она поступила с Тимуром. От маленького племянника ей не было никакого толку, и никогда бы не было. Она просто обеспечивала тот уровень жизни, который был ей необходим, любой ценой. «В чем-то Ева права», — признался Ян. «Преимущественно во всем», — невозмутимо уточнил Ева. «Конкретно сейчас ты права в том, что категории добра и зла у каждого человека свои. Если для Сурначевой единственная возможная категория добра — это ее собственное благо, то все остальное считается злом, а любая борьба со злом разрешена, в том числе и убийство Тимура. К тому же, если задуматься по сложности и общему стилю, «Стратегии против Тимура и против Веры похожи. Осталось только понять, как связаны эти ваши Лиза и Савельева», — подсказал Андрей. «Это как раз не особо принципиально», — пожал плечами Александра. «Вариантов связи много, даже если судить по показаниям Аркаши Павлова о том, как Савельева в принципе связывала со своими клиентами. Возможно, она и Лиза подружайки детства, а может, это чистый найм Лиза нашла того, кто ей нужен, и все. А может, у них бизнес какой-нибудь общий? Савельевой нужно незаметно возить детей, как минимум, по всей территории России. А страна большая. У Максаковых же, если помнишь, транспортная компания есть. Но для нас вообще не принципиально, как эти две гадюки переплелись. Понимание пришло неожиданно. Я он даже не искал его. Изначально он был согласен с Андреем. Такие подробности вроде как не важны. Но когда сестра начала рассуждать, в памяти снова зазвучали слова Максима Максакова, и все наконец сошлось. «Да нет, это как раз принципиально», — печально усмехнулся Ян. «С этого все и началось. Это же, думаю, предрешило участь Тимура». «А ты не сгущаешь краски?» «Может быть, но слишком уж идеально тут все высматривается». Если Мария Савельева действительно была жестко против убийств, она вряд ли согласилась подставляться хотя бы на одном этапе плана Лизы. Это тянуло на соучастие. Зачем ей? Она и так не бедствовала. Так что если бы речь шла об очередном проекте с обычной оплатой, она наверняка отказалась бы. Другое дело, если эти двое действительно были связаны общим бизнесом. Савельева остро нуждалась в помощи Лизы, и она же была у Лизы на крючке. Когда понадобилось найти замену Тимуру, никто попросту не давал Марии права голоса. Что ж до бизнеса, это как раз главная причина, по которой Лизе жизненно необходимо было унаследовать после смерти брата все без исключения. После рождения сына Максим прекратил заниматься преступной деятельностью, а Лиза не прекратила. Она давно уже вовлечена в семейный бизнес, наверняка сохранила хотя бы часть нелегальных перевозок. Так что ей не нужны были конкуренты за наследство. А Вера, до болезни деятельная и прекрасно образованная, вполне могла организовать какой-нибудь аудит, который выявил бы серый источник дохода. Вера была опасна. Ее нужно было убирать, да и Тимура тоже. Но так, чтобы Максим считал виноватой во всем только свою жену, а сестру по-прежнему воспринимал как союзницу и подругу. Это было страшно, но это же было выгодно. Понятно. Объяснимо. Все события выстраивались в единую цепочку и давали понять, на что способна Елизавета Сурначева. Такая милая, такая добрая. Вероятнее всего, лично распускающие слухи о том, что она стеснительная старая дева, неудачница, цепляющаяся за любовь чужой семьи, чтобы не сойти с ума от одиночества. Вероятнее всего, так ее воспринимали не только родные, но и партнеры, вроде Савельевой. А потом добрая Лиза показывала свою истинную хватку, и для сопротивления становилось уже поздно. «Две новости. Традиционно хорошая и плохая», — объявила Александра. «Хорошая новость. Насколько хорошей она вообще может быть в такой ситуации, заключается в том, что ты наверняка прав, а незначительные детали не так важны. Ну а плохая — это делает Лизу даже более опасной, чем мы думали». Если она реально заботится только о себе, она не будет ограничиваться долгим и аккуратным планированием. В соответствующих обстоятельствах она способна действовать безжалостно. А мы, увы, уже создали для нее такие обстоятельства». «Когда это мы успели?» — удивился Ян. «Когда примелькались. Меня слишком часто видели рядом с Верой и Лиза, и Мария. Если бы каждая из них была сама по себе, это не так плохо. Но если они заодно...» Я их уже насторожила, особенно после того, как побывала у Веры в мастерской. Максаков же наверняка поделился либо с сестрой, либо со всей семьей возмущением насчет тебя, потому что зачем ему скрывать что-то? Он чист. С его точки зрения ты лезешь к невиновному человеку. Лиза, осторожно. Она наверняка проверила тебя. Если она потрудилась посмотреть на твое фото, наше сходство она заметит сразу». «И сообразит, что к истории с Тимуром уже подбираются с разных сторон», — помрачнел Ян. «Да история похоронена не так надежно, как ей хотелось бы». «Слушайте, но это же не очевидный вывод?» — попытался успокоить их Андрей. «Ну, похоже вы и похоже. Ей еще многое нужно проверить». А вот Ева не отличалась его оптимизмом. Да и криминальный мир она знала куда лучше. «Она не будет ничего проверять», — безучастно указала Ева. Она просто избавится от улик, в том числе и живых. Ян понимал, что это самый вероятный исход, и все же хотел надеяться на лучшее. Времени действительно прошло слишком мало, всего пара дней с тех пор, как Александра побывала в мастерской. Сурначевой потребуется большой срок, хотя бы на минимальное планирование. В это хотелось верить, а безжалостный глаз рассудка твердил, что план на случай разоблачения мог быть подготовлен очень давно. «Умный». Хитрый и безжалостный социопат, каким наверняка была Елизавета Сурначева, учел бы все варианты. И все же Ян упрямо отворачивался от этой мысли. До тех пор, пока не зазвонил телефон, высветивший на экране номер племянницы. «Солнце, ты не вовремя!» — устало произнес Ян. «Давай я тебе позже перезвоню». Он любил Асю, и обычно его забавлял тот жизнерадостный писк, которым она сопровождала любые новости. А без новостей она не звонила. Однако сегодня Ян действительно не готов был ни на что отвлекаться, пока опасность не будет устранена. Вот только Ася не спешила ни пищать, ни обижаться, ни вешать трубку. Она обращалась к Яну напряженным шепотом, дрожащим от страха, глухим от слез. Я в гимназии. Сегодня последний день конференции. Я решила прийти. Дядя Ян. Здесь человек с ружьем. Мне кажется, он пришел всех нас убить.